Глава 19. Две недели тому назад. Дина держался из последних сил, все еще надеясь найти хоть какой-то выход, но когда дочка заявила, что пропал Марио, он полностью сломался. Дина был один из самых богатых, уважаемых людей не только в Маргаре, но и далеко за ее окрестностями. Он обожал играть в гольф, состоял в правой партии «Лего», где был знаком с самим Сальвини. Часто наведывался на всевозможные собрания и конференции, на которые, независимо от тем, ему высылали приглашения и являлся членом множества благотворительных обществ. После смерти жены Дина вернулся к своему пристрастию молодости и тайно начал ездить в Венецию, где посещал старинное казино. Там он как будто попадал в параллельную реальность и чувствовал себя молодым, рисковым, дерзким и бесстрашным. Азарт заполнял его полностью, кипел и фыркал, как кофе в гейзерном кофейнике, толкал на безрассудные поступки, нервы напрягались до предела, и он вступал в спор с ее величеством Фортуной, которая все так и не поддавалась. Деньги стремительно испарялись. Дина до исступления ругал себя и впадал в отчаяние, но ничего не мог поделать. С началом пандемии казино закрылось, но для Дина было уже поздно. Долги повисли на нем, как колючки на его болотной куртке после охоты на уток. Он не хотел расставаться с внешними признаками своей привычной жизни, но уже давно не мог позволить себе все эти бывшие когда-то обыденными такие приятные маленькие слабости и развлечения. Особенно ему не хотелось выглядеть обанкротившимся неудачником перед любимой дочерью, да и перед зятем, которого он всегда считал посредственностью. И даже когда Мариус братом организовали собственное производство, Дина не поменял своего мнения, зная, что вся заслуга в строительстве завода принадлежит Альфреда. Он догадывался, что Альфреда с сыном ведут двойную игру и не ставят в известность Марио о многих продажах. Но не только не хотел вмешиваться, а даже злорадствовал, когда узнавал, что Кьяра опять не знает, как заплатить кредит за этот охотничий домик, на покупке которого настоял Марио. В первые годы дочь с мужем ездили туда зимой кататься на горных лыжах, благо подъемник был совсем близко. Но когда с помощью Дина они полностью рассчитались с банком, Кьяра почему-то разлюбил это место и как будто забыла о его существовании. Дина все еще пыжился, продолжая вести ту же соответствующую его статусу жизнь и даже баловать яру подарками, и окончательно погряз в долгах. Его ужасала идея, что настанет момент, когда его неплатежеспособность откроется, и он в панике просыпался по ночам, чувствуя, как мерзкие липкие капельки пота скатываются по его холодному, как у покойника лбу. В тот день, взбешенный новостью о пропаже Бацоли и все еще не веря в его исчезновение, он зашел на завод поговорить с братом Марио и выяснить, Что же могло произойти с его бестолковым зятем? Так и не услышав ничего внятного, что могло бы натолкнуть, хоть на какую-то вразумительную мысль, Дина вышел с завода и побрел вдоль речки, отягощенный тяжелыми нехорошими думами. Он, как чуткий отец, и давно предполагал, что в отношениях дочери с Марио не все ладно. Но Кьяра, которая пошла вся в Дина, все еще держала Марку, стараясь не жаловаться. Именно поэтому его удивило, что дочь так быстро решила заявить в полицию, и он попытался отговорить ее. — Подожди еще. Я понимаю, что это странно, что он в ресторан не пришел и даже телефон отключил, но еще мало времени прошло. Разные обстоятельства бывают, такие, что и не придумаешь, — убеждал Дина, еле скрывая раздражение. — И чего она мне вчера не позвонила сразу? Я бы подъехал, поужинал с ней. Давно мы вот так не ужинали. Он вспомнил, как пару лет назад, когда они ездили в Милан покутить, официант принял ее за его любовницу, что неимоверно польстило Дина и вызвало улыбку к Яре. И правда, он всегда следил за собой и в своей чуть за пятьдесят оставался крепким и импозантным мужчиной. Но сейчас навалившиеся проблемы отразились даже на его внешности. Он все еще держал былую стать перед дочерью, но когда оставался один, черты лица его заострялись от тяжелых раздумий, а опустившиеся вниз плечи придавали фигуре вид пожухлого стручка. Он уже добрался до водопада, но, истерзанный невыносимыми размышлениями, продолжал двигаться вперед, не разбирая дороги. Как он не исхитрялся, как не стязал свой ум, он не видел выхода из сложившейся ситуации. А как быть, если этот придурок действительно сбежал? Как сделать хорошую мину при плохой игре? Он все еще употреблял выражение карточного жаргона. Как сохранить вид достойной и благополучной семьи? Он уже представлял ехидные лица горожан и их сдавленные ядовитые реплики. Конечно, если бы были деньги, можно было бы отправить Кьяру в какое-нибудь дорогущее экзотическое путешествие, прикупить ей шикарную машину, и никто бы уже не посмел вякнуть про ее пропавшего мужа. Он именно так представлял себе уважение горожан. А теперь еще эти удушающие долги. Он шел вперед все быстрее и быстрее, не зная, куда и зачем. Специально подставляя лицо под хлеставшие ветки, он хотел вымотать себя, остаться без сил, упасть и забыться навсегда в одной из глубоких лощин. Вдруг с другой стороны водопада послышался треск веток и шум торопливых шагов. — Что это или кто? — Дина удивленно замер. Человек, скорее всего, женщина, появился как будто из никуда и замелькал между низкими соснами, спускаясь вниз. Интересно, кто здесь шастает? Он постоял немного и отдышался. Злость на собственную беспомощность не проходила, и он вспомнил про страховой полис, который ему показала Кьяра. «Если Марио пропадет без вести, как будет действовать эта страховка? Надо проконсультироваться в агентстве. Полмиллиона евро — это было бы решением всех вопросов». Он еще никогда не брал денег у дочери, но сейчас понимал, что пойдет и на это. Он догадывался, чтобы получить полмиллиона евро, Марио должен умереть, и начал желать ему смерти. Мысли завертелись, как фигурки на карусели. Он прибавил шагу, движение помогало ему сконцентрироваться. Он поднялся уже довольно высоко. Далеко внизу остался завод, двор с горой, металлолома, местами проблескивающий на солнце, игрушечные машины, ехавшие по петляющей по лесу дороги. «Надо же, куда я забрался!» «А эта женщина, откуда она вынырнула?» — почему-то вспомнил Дина. Водный каскад гудел совсем близко. Среди блестящих капель он разглядел настоящую радугу и залюбовался. До чего же удивительно и разнообразна наша природа. Под падающей струей он увидел выступающую площадку и решил попробовать перейти по ней на ту сторону водопада и спуститься уже другой дорогой. Не успев шагнуть на выступ, Дина услышал какое-то шевеление. Кто-то протискивался сквозь узкий проход, ведущий в грот, который он только что заметил. Появившийся человек был Марио. Они уставились друг на друга. Бацоля опешил, а один мгновенно вскипел яростью. — Ты что здесь делаешь? От кого прячешься? — Я, собственно, и не прячусь ни от кого. Марио приходил в себя. — А что тогда? Кьяра, наверное, уже в полицию заявила о твоем исчезновении, кретин. — Уже в полицию? Надо же! — недуменно произнес Бацоля. А ты как думал? Дина представил, как гудит вся Маргара об идиотском поступке зятя. Ему очень захотелось вмазать ему по наглой физиономии, но его останавливало лишь непонимание происходящего. Вдруг Марио подтянулся, как будто решившись на что-то, и отчетливо произнес. «Я хочу уехать из города, а точнее из страны, и подать на развод». «Ах, вот он чего надумал! Семью опозорить!» Волна ненависти захлестнула Дина так, что у него перехватило дыхание. Пальцы сами сжались в кулак, и он на наотмашь ударил Марио. совершенно не ожидавший такой развязки, Марио покачнулся и, стукнувшись головой о выступающей камне горы, стал медленно сползать вниз. С этого момента для Дину как будто включилось замедленное черно-белое кино. Краски светлого дня вдруг потеряли свою яркость, и он увидел, как посерело лицо Марио, и волосы заблестели от черной расползавшейся крови. Бацули потерял сознание, но был жив. Вот он, выход из тупика! Пролетело в голове у Дина. Не дожидаясь, когда Марио придет в себя, Он изо всех сил сжал горло зятя и держал, пока не услышал хруст, и, отпустив, увидел, как туловище Марио свалилось на бок. Он схватил тело за плечи и, затащив в узкий проход грота, посадил в дальний и самый темный угол. Выскочив из пещеры, Дина рянулся вниз, не разбирая дороги, гремя осыпающимися камнями и ломая ветки деревьев. И только добежав до речки, он дал себе передохнуть и решил вымыться, скинув рубашку и подумав, что одежду сожжут в камине, как только вернется домой. Он не разбирался во всех тонкостях криминалистики, но понимал, что оставил множество своих следов. «Для того, чтобы у меня взяли отпечатки пальцев или ДНК, я должен находиться в разряде подозреваемых. Но кому придет в голову подумать на самого уважаемого и богатого человека в городе?»